Так красиво, что ёжик с медвежонком просто глядели и ничего не говорили друг другу. А гора всё время менялась. оранжевая переместилась влево, розовое вправо, а голубое стало сизо-синим и осталось вверху. Ёжик с медвежонком давно любили эту игру. Закрывать глаза, когда откроешь –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 Вновь все изменилось. Оранжевое вспыхивало кое-где слева и справа. розовые вдруг появилось справа. Розово-голубое исчезла и гора вся стала такой темной, торжественной, что от нее просто нельзя было отвести глаз. Ёжик с медвежонком снова закрыли и открыли глаза. Гора была покойной, туманной с легким розоватым отцветом справа, но они не успели снова закрыть глаза, как этот цвет пропал. Туманная, очень красивая гора глядела на ежика с медвежонком. И вдруг, или это ежику с медвежонком показалось, кто-то заговорил. «Вам нравится на меня смотреть?» «Да», – сказал ежик. говорит шепотом спросил медвежонок я красивая да сказал ежик а когда я вам больше нравлюсь утром или вечером тут медвежонок понял что это говорит гора мне утром сказал медвежонок а почему ну, тогда впереди целый день и а тебе ежик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 А я, мы то откроем глаза, то закроем. Мы так играем, сказал медвежонок. Быстро сгущались сумерки. И когда почти совсем стемнело, и сине-зеленое небо вдруг оторвалось от горы, и вся она стала резко видна, чернее на бледно-голубой полосе, отделяющей ее от темного неба.